Часть четвертая. Возвращение к истoku. Глава первая. Предложение, от которого можно отказаться. Накормленные и выкупленные дети наконец уснули, тихо посапывая. Я настала с первой. Олег, как всегда, держался, тараща светлые удивленные глазенки и хватая руками воздух в поисках погремушки. Только получив соску, успокоился и тоже затих. Крещение прошло почти идеально. Марья с финистом по очереди передавали друг другу малышей, тщательно пряча улыбки. Когда Олег уже вынутый из купели, вытертый и закутанный, громко пукнул на руках у кривосного. Улыбнулись все, даже Лика с Иваном. Ольга предложила перенести крещение, подождать еще пару месяцев. Но Марья настояла крестить сейчас, пока стоит такое чудесное лето, и можно спокойно добраться до Волхова хоть землёй, хоть водой. Не зачем ещё откладывать? Полгода уже прошло. И Гвидон, и Финист, и все прочие были согласны с Марьей, но Ольга всё равно сомневалась. Во-первых, почему Волхов? Почему не крестить дома? Конечно, в Волхове престижнее, Конечно, к Марье с большей охотой поедут высокие гости на крестины на скальграйских наследников, но всё равно как-то это не по-людски, что ли. А во-вторых, а во-вторых, Волхов по идее должен был ещё пребывать в трауре. Полгода назад Марья похоронила мужа, и ей должно было быть сейчас недопразников. Можно было бы ограничиться скромной церемонией во дворце Скального грая. Они устраивать все народные торжества, которые угнетающе подействовали бы на Лику с Иваном. Ольге было немного совестно перед детьми покойного Василия, но они нормально ее приняли. Ей даже не пришлось извиняться и оправдываться, что это не она, это все Марья. Они как будто уже отошли от похорон и с интересом поглядывали на двух коропузов, ползающих по белой столовой и просившихся на ручки то к матери, то к отцу. К Марье на руки они не шли. К незнакомой тёте малыши из Кальграйские привыкали дня 2-3, прежде чем она смогла их удерживать у себя на руках хотя бы несколько минут. К Финисту они уже лазали на коленки, радостно сопя и вызывая у Марьи лёгкую ревность. Конечно, ей следовало познакомиться с племянниками гораздо раньше, как только Ольга родила. Но кто бы мог подумать, что именно в это время Василий сляжет и ей на плечи упадёт всё это. И умирающий муж, и дети, и царство, и борьба за власть, и и слава богу, что всё наконец закончилось, и она может спокойно знакомиться, тискать и целовать своих славных племянников, которые пару часов назад стали её крёстными детьми, а сейчас дремали в кроватках, устав за этот суматошный день с обилием солнца, красок, звуков знакомых и незнакомых рук, улыбок, поцелуев и много чего ещё. Финист только что вышел, и они в комнате остались с Ольгой вдвоём. Марья склонилась над кроватькой Яны, безотчётно улыбаясь. Она вспомнила Василису, вспомнила, как все говорили, что она больше в тётку, чем в маму. Она уговаривала себя не обманываться, но и Салтан уже сказал, и Финист заметил, и даже Коломна что тёмненькая Яна тоже больше похожа на неё, чем на Ольгу. Непонятно с чего, но это доставляло Марье странную тщеславную радость, словно она тоже каким-то образом причастна к этим детишкам. Ольга неслышно подошла сзади, тяжело обняла, положила подбородок на плечо. "Устала?" прошептала Марья, не отрывая взгляда от девочки. "Не то слово, тихо, пожаловалась Ольга. Я сегодня пару часов только и поспала. Ноги уже не держат. Садись. Мария подвела сестру к кушетке у окна, легонько пихнула на подушки и сняла с неё туфли. Ольга вытянула ноги с трудом, сдержав блаженный стон. Маш, помнишь, как раньше? Можешь мне сделать опять? Пожалуйста. Мария усмехнулась. Давай уж, страдалица. она взяла узкую ступню сестры и стала осторожно массировать Ольга закрыла глаза и прикусила губу, уплывая в блаженство тишины и покоя, почти позабытые ею за этот год. Ее до сих пор, кажется, так толком и не отпустил страх за младенцев. Она боялась их выпустить из рук и из вида больше, чем на несколько минут, вскакивала посмотреть, как они, даже по ночам, без особой надобности. и только сейчас в комнате с Марией почувствовала, что может расслабиться и ни о чём не думать, хотя бы несколько минут. Массаж Марья делала отменно, и Ольга блаженствовала, чувствуя, как уходит усталость из гудевших ног, сменяясь лёгкой расслабленностью. Надо признать, Марья была права, настояв на крещении здесь и сейчас. Здесь они были в гостях, о них заботились взяв на себя все хлопоты по устройству и торжествам, доведись ей принимать гостей в скальном грае, не отрываясь от детей. Она бы, наверное, не выдержала, сорвалась бы где-нибудь и самой бы потом было стыдно. Хорошо, что Марья всё взяла на себя. Она приоткрыла глаза, посмотрела на задумчивое, сосредоточенное, с лёгкой мечтательной улыбкой лицо сестры и только сейчас вдруг заметила её новую стрижку. Мария стала стричься короче. Она перестала заплетать волосы в косу. Теперь они гладко расчёсанные, чуть подвитые кончиками внутрь, лишь прикрывали шею, не доходя до плеч. "Когда ты сменила причёску?" спросила Ольга. "Что?" Мария встряхнулась, выходя из задумчивости. "А, это. Да, давно уже. Года 3, как, наверное." "Да нет?" засомневалась Ольга. Я же помню тебя на свадьбе. Ты же была ещё со своей этой Марья, тихо засмеялась. Оля, ты на свадьбе была настолько взволнована, что вряд ли что-то помнишь. Ну, Ольга придирчиво осматривала стрижку сестры, всё ещё сомневаясь. Ну, может быть. А чего это ты вдруг решилась? Не знаю, пожала плечами Марья. Просто захотелось попробовать. Василию понравилось. А-а. Протянула Ольга. Она до сих пор толком не посаболезновала сестре, оставшейся вдовой в двадцать восемь лет с двумя не своими детьми-подростками на руках. Она даже не знала, как подступиться к разговору, тем более, что и Марья не давала особого повода и не напрашивалась на утешение. Ты как вообще? Справляешься? Все нормально, Оль. Марья чуть заметно кивнула. Не переживай за меня. Ольга посмотрела с недоумением. Ты его вообще любила? Мария взглянула на неё так, что Ольга покраснела. Слушай, я по себе ведь сужу. Я бы не смогла держаться, как ты, если бы то же самое со мной случилось. Мария усмехнулась, продолжая массировать ноги сестры. Думаю, смогла бы. Ты тоже тройкурова, хотя самая младшая. Ольга уловила в голосе сестры странную интонацию и поспешила сменить разговор. Ну, как Ваня с Ликой? Как ты с ними ладишь? Нормально? С Иваном все хорошо. Марья пожала плечами. Лика немного дичиться, но это пройдет. Маш, а ты не думаешь больше... Ольга вдруг осеклась. Что? Ничего. Пробормотала Ольга неуверенно, махнув рукой. Это я так, а о своем... вообще не к месту. Забудь. Молодая княгиня выглядела расстроенной и смущённой. Марья догадалась почему. Ты хочешь меня опять замуж выдать? Нет, что ты, Маш, я совсем не об этом, запротестовала Ольга так решительно и испуганно, что сразу было понятно, как раз об этом. Я просто Она опять не договорила, что просто. И опять Марья поняла. Оля, дело было не в Василии. Я тебе уже говорила, Спокойно сказала она: "Я не могу иметь детей, и никакой новый муж ничего не изменит". "Ох, Маша", Ольга поджала под себя ноги и наклонилась к сестре, обнимая её. "Мне так жаль, так жаль. Ты даже не представляешь". "Да не убивайся, это так", улыбнулась Марья. "У меня есть Иван с Ликой, у меня есть эти карапузики", она кивнула в сторону кроваток. "Я их люблю как своих собственных". И мне их хватает с избытком. Ну да, пробормотала Ольга, уткнувшись в плечо сестры. Кто ещё мог бы стать для них крестной матерью? Я ни секунды не думала. Мария тихо засмеялась, успокаивая похлопав сестру по руке. Ладно, ладно, Мамаша. Это всё трогательно, конечно, но в дверь тихо постучали. Мария быстро встала. Чего тебе? прошептала она в щель. при открытую дверь Ольга заметила коломну нового старшего диака молодой царицы. Она торопливо спустила ноги с кушетки в туфли. Послание, кратко сообщил диак протягивая Марье свиток. От кого? Диак неопределенно кивнул. Марья, нахмурившись, развернула свиток и побледнев медленно закрыла дверь. Что там? спросила Ольга подходя к сестре. Мария пробежала послание глазами за несколько секунд и подняла напряжённый взгляд на Ольгу. "В чём дело, Маш?" встревожилась княгиня. "Кто прислал?" Мария молча протянула ей свиток. Ольга зажала ладонью рот, удерживая крик. Она сразу же узнала почерк. В коротком послании брат предлагал им встретиться сегодня в 6 часов вечера у истока. "Пойдёшь?" Ольга испуганно посмотрела на Марию. "А ты?" Марья забрала свиток обратно, перечитала его еще раз. Я, я не знаю. Ольга мучительно наморщила лоб. Зачем он зовет нас? Как думаешь? И почему сюда не придет? Ну, это-то как раз понятно. Мрачно хмыкнула Марья. После всего, что он натворил, он и сам понимает, что будет нежеланным гостем. Ты веришь? Ольга подняла укоризненный взгляд на сестру. Ты до сих пор этому веришь? А ты всё ещё нет? раздражённо спросила Мария. Не верю, и никогда не поверю, твёрдо сказала Ольга. Что бы там ни болтал Мороз, это всё ерунда. Кощей никогда бы не убил Метелицу. Никогда, Маша, ты это ты знаешь. Кого угодно, но только не её. Тогда почему он не опровергнет всё это? Где он скрывался эти 5 лет? Почему хотя бы нам ничего не сказал? Ну вот, пойдём и узнаем сегодня. Значит, пойдешь? Да, да, наверное. Ольга нерешительно посмотрела на спящих малышей. Я думаю, тебе не надо ходить. Кому рассказала Марья. Оставайся с детьми, а я поговорю с ним. Ни за что! Отвергла Оля. Он зовет на собою их, и я тоже пойду. Скажу квейдо, что мне надо развеяться, что мы с тобой в лес погулять. Интересно, усмехнулась Марья. И двух лет не прошло со свадьбы, а уже начала таиться от мужа. Дело не в этом, вспыхнула Ольга. Я просто я просто не хочу, чтобы он боялся за меня. Это мы с тобой его знаем, а для них он уже она замялась. Убийца, злодей и колдун, сухо констатировала Мария. Ладно, я попрошу девушек присмотреть за маленькими. Будем надеяться, он не надолго нас задержит. 5 лет прошло с тех пор, как Марья получила последнее послание от брата, такое же короткое и невразумительное. Он просил её позаботиться о Ольге, сообщал, что ему нужно исчезнуть на какое-то время и заверял, что когда-нибудь вернётся и всё объяснит. Через несколько дней Марья услышала о том, что произошло в Игольчатом лесу, и всё поняла. Преступление было настолько резонансным, что делом заинтересовались сами хранители. Расследование было поручено следопытам из Малахита, и по его итогам вердикт был вынесен однозначный. Дочь и зять Мороза были убиты лангером Василисы, незаконно присвоенным Кощее. Были, конечно, посланы поиски, но они ничего не дали. Кощей как сквозь землю канул, и несколько лет о нём ничего не было даже слышно. Многие шептались и мечтали, что он покончил с собой. Ни Марья, ни Ольга в это не верили. Ольга считала брата невиновным, а Марья просто слишком хорошо его знала. Они старались не говорить о нём все эти годы, но каждая втайне ждала, когда он объявится, чтобы узнать, что же случилось в огольчатом лесу, почему он не пришёл к ним сразу, почему вернулся сейчас, спустя опять лет, вернулся, чтобы Чтобы что? Марья терялась в догадках. Она была в лёгком смятении и уже почти злилась на брата, выбравшего для своего возвращения столь неподходящий момент. В городе праздник крестины, во дворце полно высокопоставленных гостей, включая делегации из Каганата и Семиградья. Их отсутствие будет замечено, если они чуть задержатся. Неужели нельзя было прислать весть в какой-нибудь глухой осенней ночью, когда никого вокруг нет, она в кабинете одна, и никто ни о чём не спросит и не помешает. Но не пойти она не могла. Вернувшись через 5 лет, брат точно не стал бы их звать попусткам. Они должны были его выслушать, хотя бы выслушать. После всего, что он сделал для них, это было самое малое, чем они могли ответить ему. Вицон даже сейчас подготовился. После 5 лет отсутствия, прибыв неизвестно откуда, он узнал, что в Волхове у неё гости Тольга. Он позвал их обоих. Он специально это отметил и, кажется, был уверен, что обе не смогут отказаться. Они и не смогли. Мария заперлась с сестрой в кабинете. Они взялись за руки и перенеслись к стоку. Ольга не любила сквозные проходы. Она предпочитала летать. но нужно было сэкономить время и замаскировать их отсутствие во дворце, поэтому Мария настояла. Они вышли на берегу озера возле огромного тополя, уходящего корнями в воду, и Марья немедленно посмотрела на часы. Без 5 минут 6 они прибыли в Загадье. Ольга ещё недовольно отряхивалась, одёргивала сбившееся платье и приглаживала волосы, а Марья уже настороженно оглядывалась. Кощей не было. Не было видно. Поправила она себя, но он должен быть где-то здесь. Он никогда не опаздывал и, как правило, приходил заранее. Особенно если сам назначал встречу. Где же тогда он? "Здравствуй, Маша", произнёс тихий голос у неё за спиной. Она стремительно обернулась. Ольга Негромков вскрикнула, всплеснула руками и застыла. Она собралась скинуть с брату на шею, но испуганно замерла с поднятыми руками. Мария не могла винить сестру. Она сама почти испугалась увиденного. Это был Кощей, но Кощей постаревший не на 5 лет, а как будто на 20. Появились морщины в уголках глаз, в тёмных волосах пробивались седые пряди. Он выглядел усталым и измождённым, даже истощённым, как после многодневной голодовки. Потёртый плащ болтался на исхудалых плечах. Отросшие волосы были давно не стрижены. Только в глазах горел почти незаметный, но не угасимый упорный огонек, пробивавшийся сквозь пелену отчаяния и усталости, казалось бы безостатко овладевшими братом. Этот огонек не давал ошибиться. Он еще жив, даже если кажется обратное. Что с тобой, Кощей? потрясенно прошептала Ольга. Откуда ты? Он помолчал. Он оглядывал их прищурившись и чуть заметно кивал в такт каким-то своим мыслям. Поздравляю с крестинами. Он повернулся к Ольге и с родами, и со свадьбой. Прости, что пропустил всё это. Раньше сестра непременно бы прослезилась и кинулась обниматься, но сейчас даже она не смогла пересилить себя и только выдавила: "Спасибо". Мария понимала, что чувствует Ольга, Брат внушал жалость и страх одновременно, словно поколеченный и неспособный уже встать волк, готовый отгрызть руку любому, кто потянется его приласкать. Поэтому она не посмела дать волю нежности. Слышала твой утрате, Кощей повернулся к Марье. Мои соболезнования. Он говорил, словно выполняя необходимые правила приличия, прежде чем приступить к главному. Это могло бы покоробить, если бы Марья не видела, что ему совершенно не до этого. Он одержим какой-то мыслью, ни словно пытается сдержать её, не давая выплеснуться раньше времени. Марья решила не тянуть и взять инициативу в свои руки. "Откуда слышал?" повелительно спросила она. "Где ты был?" Кощей медленно и понимающе улыбнулся. "Вдавство тебе на пользу, Марья," ходишь во вкус царствования бедняга соловей опоздал он со своим подарком Мария вспыхнула как всегда без особых усилий брат её раскусил и играючи поставил на место она разозлилась слушай он поднял руку прервав её на полуслове не спеша обошёл их подошёл к краю воды задумчиво поднял голову постучал по стволу тополя к чему-то прислушался хмыкнул и опять повернулся к ним. Знаете, что это за озеро? Сёстры переглянулись. Ну, исток. Да, исток. Исток трёх рек, но не только. Это ещё и исток нашего мира. Он замолчал. Молчали и Мария, Солга, и пытаясь понять. Тёплый ветер шелестел листьями и приятно шевелил волосы. Да, исток. продолжил Кощей. Мне понадобилось 5 лет, чтобы выяснить это. Подробности отложим до другого раза, сейчас главное не это. Сейчас главное то, что наш мир создан и управляем не нами, кем-то другим из другого мира. И этот исток, Кощей махнул рукой за плечо, проход между мирами, между нашим миром и миром автора. автора, который ответственен за всё, что с нами творится здесь. Он замолчал. Мария испугалась. Впервые в жизни она испугалась за брата, за то, что он всё-таки не выдержал и сломался, потеряв, если не рассудок, то определённо какую-то его часть. Кощей, слабо проговорила Ольга. Ты, да, всё это выглядит как бред. Кивнул Кощей, усмехнувшись. Не смотри на меня так, Мария. Я знаю, о чём ты думаешь. Тебе ведь нужны доказательства, не так ли? Она коротко кивнула. Да, доказательства. Это то, чему он сам же всегда их учил. Никакая гипотеза, версия, теория ничего не стоит без доказательств и подтверждений. Кощей присел у воды, опустил руку в озеро и поболтал. Под его рукой вода словно вскипела и забурлила. Бурлящая струя рванула к центру озера и скрылась в глубине. Пару секунд ничего не происходило. Потом там, где скрылась струя, появились пузыри, воронка, и на поверхности воды с воплем выпрыгнуло нечто здоровое и волосатое, потирая рукой то место, где у человека обычно находится пятая точка. Где и что находится у этого существа, было решительно непонятно. Оно всё заросло густыми курчавыми серыми волосами, за исключением сизова испепыва лица и перепончатых ладоней. Ольга испуганно схватила Марию за руку. Она и сама с трудом переводила дух. Кого это отыскал или приручил её брат и почему она, царица, ничего не знает об этой твари, поселившейся в недрах её царства? Тварь, впрочем, выглядела безобидно. С лицом обиженного ребёнка она подплывала к берегу, взбулькивая и пуская пузыри. Большие водянистые глаза были полны укора и слёз. "Зачем так больно?" жалобно проквакала существо, подплыв и приподнявшись из воды по пояс. "Я же обжёгся. Прости, Коля". Усмехнулся Кощей, поднимаясь. Не было времени будить тебя долго и нежно. Знакомьтесь, Марья, Ольга. Он повернулся к сёстрам. Это Коля. Коля, в общем, ты слышал. Очень приятно, буркнул Коля, продолжая потирать обожжённое место. Ольга прошептала что-то невнятное, нервно кивнув. Марья смотрела на брата, ожидая объяснений. Коля, это водяной, начал кощей. Страж озера. Он следит, чтобы никто без ведома автора не воспользовался этим проходом между мирами. Я правильно излагаю, Коля? Угу, кивнул Водяной. Вопросы? Кощей приглашающий повёл рукой. Ольга судорожно сглотнула и помотала головой. У неё не было никаких связанных мыслей в голове, не то что вопросов. Она взглянула на Марию, без слов уступая ей. Марья плотно сжав губы, смотрела на брата. Она всё пыталась понять, всерьёз он это или разыгрывает её. Неужели он сам во всё это верит? Коля, сколько ты тут уже сторожишь? спросила она, повернувшись к Вадиному. Э-э, Вадиный неуверенно почесал в затылке. Сколько себя помню, а сколько ты себя помнишь? Ну? Коля мучительно напрягся, закатил глаза. Не знаю уже. Долго Кощей прищурился. Он понимал, к чему ведёт Марья, но пока не встревал. Но как ты хоть тут оказался, помнишь? Ты ведь не сразу тут появился, или сразу? Не знаю, протянул Водяной. Я, сколько помню, здесь сижу. Должен же кто-то сторожить. Коля Водяной, он не может покидать среду своего обитания, сказал Кощей. Он такой по замыслу автора, и попал сюда по этому же замыслу. Слышал, ты придумала колобка. Вот Коля такой же функционал для автора. Он создан для вполне конкретной цели. Марьяна, пригласи. Она всего пару месяцев как закончила экспериментировать с колобком, и кроме Коломны о нём пока больше никто не знал. В преданности дьяка она не сомневалась, но тогда откуда Кощей узнал о нём? У неё возникло странное подозрение. А уезжал ли он вообще куда-то или всё это время прятался где-то здесь, под боком? Хорошее сравнение, Кощей, ответила Марья, стараясь подавить волнение. Но это не доказательство. Ты прав, согласился он. Коля свидетель ненадёжный, но другого у меня, к сожалению, нет. С другой стороны, зачем ему врать? Возможно, потому что ты его попросил. Тонк вулыбнулась Мария. Скажи, Коля, за всё время, что ты тут, э, сторожишь, ты кого-нибудь ловил в этом проходе? Были попытки проникнуть с этой стороны или стой? Мария не пыталась скрыть сарказма. Не потому, что хотела ранить Кощея, а потому что сама ситуация представлялась ей до дикости нелепой, и она стремилась побыстрее дать это понять ему. Нет, покачал головой Коля. Никого не было. Марья выразительно посмотрела на брата. Хорошо, внешне спокойно сказал Кощей. Хорошо. Он махнул рукой. Коля посмотрел по очереди на них троих, перевернулся и ушёл под воду. Глупо вышло, пробормотал Кощей. Я немного устал и плохо соображаю. не подумал, что сам по себе страж ничего от тебя не докажет. Что докажет? Марья начинала терять терпение. Что мы герои чужой истории и чужой книги, что нами управляет автор, не желающий нам добра, что все его истории плохо кончаются, и нам пора оборвать эту связь, связь между ним и нами, между его и нашим миром. пора вырвать из его рук наши судьбы, потому что если мы не сделаем этого, закончим так же, как наши родители, как Василиса, как Метелица. У него сорвался голос. Марья была до слёз жалка брата, но это нужно было немедленно прекратить, прекратить, пока не зашло слишком далеко. "Да с чего ты это взял?" воскликнула она. Это сложно объяснить. Пробормотал он, отводя взгляд, долго ды да и бессмысленно. Я был у Велизария. У Велизария? живо заинтересовалась Марья, переглянувшись с сестрой. И что? Что он тебе сказал? Зачем ты ходил к нему? взволнованно спросила Ольга. Было сложно поверить, что после всего Велизарий мог спокойно поговорить и отпустить Кощее. Он как минимум должен был дать знать им об этой встрече. Он знает о другом мире. Кощей отвернулся и смотрел полузакрыв глаза сквозь кроны деревьев на заходящее солнце. Он говорил медленно, не глядя на них. Но не верит в автора. Мир, видите ли, высчитывается, а автор нет, старый дурак. Кощей, осторожно обратилась к нему Ольга. Ты ты не в себе. Тебе надо отдохнуть. Может, может, подумаем, где тебе спрятаться, переждать, пока всё не закончится. Закончится. Даже не видя его лица, сёстры представили, как он злорадно усмехается. Что закончится, Ольга? Не кидайся на неё, сердито вступилась Мария. Ты сам знаешь, что? Ничего. Кощей повернулся к ним с мучительной улыбкой, больше похожей на оскал. Ничего не закончится, пока мы не покончим с автором. Как с метелицей, недовольно прищурилась Мария. Ольга охнула, прикрыв ладонями рот. Кощей отшатнулся, побледнев и вытаращив покрасневшие безумные глаза. Ему хватило сил продержаться пару секунд. Да, как с метелицей! заорал он, вспугнув птиц. в залетевших с ближайших деревьеве с протестующим писком и гамом. Да, черт, его пабери. Как он с нами, так и мы с ним. Это ты ее убил? Громко спросила Марья, перебивая брата. Ты? Он словно споткнулся на бегу. Несколько секунд сверлил ее взглядом, потом что-то понял и невесело усмехнулся. кажется, мой ответ уже не имеет значения. Просто ответь. Да, я её убил. Да, Маша. Я. Я. Зачем? Не знаю. Не знаешь? Не знаешь, мерзавец. Марья яростно толкнула его обеими руками в грудь. Он отшатнулся, едва не упав. Это ещё что за ответ? Тебе три годика, что ли? А какой ответ ты ждала? заорал он опять. Я не хотел её убивать, она мертва. И кто виноват в этом? Что я тебе вталковываю уже 10 минут? Прекрати, Мария смотрела на него с презрением. Прекрати этот детский сад, не хотел он. Все так говорят. Кому-то нужна была её смерть, угрем он настаивал Кощей. Я одно точно знаю, не мне. И это твоё доказательство? Презрительно улыбнулась Мария. Тебе не нужна. Значит, тобой кто-то управляет. Боже, Кощей, прекрати, пожалуйста. Я не могу больше это слушать. Значит, вы не поможете, тихо спросил он. Помочь в чём? Оборвать эту связь. Какую связь? Мария окончательно потеряла терпение. Ольга, закусив губу и мучительно наморщившись, смотрела на брата, пытаясь что-то понять. Между нами и автором. Я хочу выйти из-под его контроля. Я хочу вывести нас, хотя бы нас из-под его власти. Я не знаю, что он про нас ещё придумает и какую судьбу напишет, но мы больше не можем зависеть от него. Мария, ну ты же не дура. Ну подумай, вспомни. Неужели ты не чувствовала в этом мире чужую волю? Неужели не ощущала, не осознавала, что всё постоянно идёт не так, как мы хотим? И мы ведь не какие-то дураки или трусы. Ну так, если по-честному. Мы много умеем, мы много работаем, мы вкладываемся, стараемся, рискуем, и всё равно постоянный облом. Почему так? Ты уверен, что правильно оцениваешь ситуацию? Марья скосила глаза на Ольгу. Перед тобой абсолютно счастливый человек, у которого всё сложилось так, как лучше и не надо. Да и мне не на что жаловаться. Ну вот так, если по-честному, как ты говоришь. Уверенно усмехнулся Кощей уголком рта. Точно тебе не на что жаловаться. Давай не будем об этом, холодно отрезала Мария. Мы договорились не возвращаться к этому, и я надеялась, ты это помнишь. Я помню. Ответил он, помолчав. Но ты ведь согласишься, что это в мою теорию. Марья тяжело вздохнула. Она переглянулась с сестрой, словно приглашая в свидетельницы, мол я сделала всё, что могла, но сама видишь. Ольга неопределённо дёрнула плечом. Сама решай, перевела Марья. Она повернулась к брату. Тот смотрел себе под ноги, устало опустив голову и, кажется, не заметил их переглядки. Так чего ты конкретно от нас хочешь? Я придумал, как оборвать эту связь. Он поднял взгляд, устало посмотрел на сестёр. Но мне нужна помощь. Я не справляюсь один, мне не хватает мощи одного камня. Но если мы объединим наши лангиры, их совокупной мощности может хватить. Мы выйдем из-под власти автора и сами сможем строить свою судьбу. Ты сошёл С ума, слабо произнесла Ольга. Нет, покачал головой Кошей. Я всего продумал. Здесь в истоке самое уязвимое место связи автора с нашим миром. Даже в одиночку я почти добрался до нее, чуть-чуть не хватило, просто кончились силы. А если мы возьмемся втроем, то сможем. Сможем не только прервать эту связь, но, возможно, и сами взять ее под контроль. Тогда Велизарий пожалеет, что отказался. Тогда мы, мы втроем, сможем устанавливать правила игры в этом мире. Сестры опять переглянулись. И спуг в глазах Ольги окончательно убедил Марию. Слушай, Кащей, она постаралась придать голосу предельно естественный и успокаивающий тон. Сейчас мы уже ничего не решим. Ольга, права, ты немного не в себе. Ты слишком устал и не можешь здраво соображать. Тебе надо отдохнуть. Давай ко мне. Выспишься, придёшь в себя, а потом мы сядем и заново всё это обсудим. Даже если ты прав, даже если мы согласимся, тебе просто не хватит сил для новой попытки. Ты права. Неожиданно согласился он. Я и впрямь плохо соображаю. Прости, что загрузил вас, не предупредив. Вы возвращайтесь, а я где-нибудь отдохну. Завтра поговорим. Нет, ты что? Перепугалась Мария. Не надо тебе где-нибудь. Давай ко мне во дворец. Вряд ли я буду там уместен. Я найду у тебя комнату, никто тебя не увидит. Обещаю, кощей. Она видела, что он колеблятся, и поспешила добавить: Слушай, чтобы между нами не было, чтобы ты не натворил. ты все еще наш брат, уж укрыть тебя мы всяко сможем. Соглашайся, Кошей. Она повернулась к сестре за поддержкой. Маша права, Кошей. Ольга подошла к брату, осторожно взяла за руку. Ты позвал нас на помощь, но не с того начал. Нам бы сначала тебя выходить. Он слабо усмехнулся. Ладно, уговорили. Он протянул Марье вторую руку. Веди, царица Волховская. Мария перенесла их всех в запертый кабинет, бросила быстрый взгляд на каминные часы. Стрелки стояли на 7. Надо надеяться, их отсутствие во дворце ещё не было никем особо замечено. Посиди здесь, она кивнула брату на кушетку. Нам надо показаться перед гостями, повидать детей. Как только управимся, я найду тебе комнату, хорошо? Кощей опустился на кушетку и устало кивнул. У него не оставалось сил даже на разговоры. Мария недоумевала, как он в таком состоянии собирался повторно творить своё заклятие, которое, видимо, и вымотало его до предела. Она взяла Ольгу под руку и торопливо выволокла из кабинета. Ольга, выходя, всё оглядывалась на брата со смешанным выражением жалости, ужаса и недоумения. Они вышли в коридор, Мария осторожно прикрыла дверь и повернулась к сестре. Что думаешь? Ох, Маша, Ольга страдальчески наморщила лоб. Не знаю я, вообще ничего не знаю. Он сознался. Да, но что но? Что но, Оля? Он убил Метелицу, он сам это сказал. И что? Ты теперь его сдашь? Кому сдавать? Я царица, я обязана вершить суд. Суд? Суд? Маша, он наш брат. Как ты его будешь судить, как всех остальных? Он доверился нам, он пришёл за помощью, а ты его в темницу? За какой помощью, Ольга? Неужели ты веришь во все его бредни? Нет, но что, но ты не могла хотя бы поговорить с Велизарием? Мария замерла. Что ж, иногда и Ольга может дать дельный совет. Странно, что она об этом не подумала. Хорошо. Согласилась она. Сначала поговорим с Велизарием, а потом решим, что с ним делать. Ты же понимаешь, что его нельзя больше оставлять одного, ради его же блага. Ольга удручённо кивнула. Да, она понимала это. Помешался ли брат на самом деле или просто зациклился на очередной своей идее, но он в любом случае становится опасен и для других, и даже для себя. Если не остановить его сейчас, он вполне может ещё кого-нибудь убить или погибнуть сам. Марья была права. Кроме Коломны их отсутствия никто не заметил. Пока Ольга бегала кормить малышей, Марья велела дьяку приготовить укромную комнату, и так, чтобы об этом никто не знал. Коломнов выразительно посмотрел на неё, но не стал ни о чём спрашивать. С молодой царицей это был верный способ. Если Марья не хочет ничего говорить, она не скажет, по крайней мере, пока. Отправив Колоmnu и навестив гостей, Марья с затаённым страхом поднялась обратно в кабинет. Ей казалось, что брат уже разгадал её замыслы, что сейчас он встретит её взбешённо разъярённым или напротив, щемяще укоризненным взглядом. Она помедлила перед дверью, внутренне собираясь и готовясь к самому, может быть, тяжёлому разговору в своей жизни. Выдохнула, закрыв глаза, и только после этого тихо открыла дверь. Ничего не произошло. Брат просто спал. Мария осторожно подошла к кушетке и всматрелась в бледное, усталое лицо со складкой на переносице, не разглаживавшейся и во сне. Он спал крепко. так крепко, что даже заходящее солнце, косавшееся края лица, не тревожило его. Одна рука лежала на груди, другая свисела с кушетки. Грудь медленно и ритмично ходила в такт вдохом и выдохом. Марья поборола искушение закончить всё прямо сейчас. Она повела рукой, задёрнув шторы на окнах, взяла каюм и вышла на балкон. Зачем Кощей приходил к велизарию? И почему старик так легко отпустил его и никому ничего не сказал об этой встрече? Соловей устроил эту встречу, признался Велизарий. И он не знал, что меня будет ждать троекуров, поэтому и не подготовился заранее, а потом уже было бессмысленно. Почему? Марья склонилась над экраном, опираясь ладонями на мраморный парапет. Он ушёл, виновато ответил Велизарий. Я решил, что он опять ушел на долго, если не навсегда. Мне и в голову не могло прийти, что он обратится за помощью к вам. Думал я достаточно убедительно опроверг его теорию. Какую теорию, Велизарий? Что он конкретно хотел от вас? Он пришел к теории автора и книги. Не знаю, как и почему, но он вдруг решил, что наш мир И все мы созданы и управляемы неким творцом. Он хотел, чтобы я помог ему вывести наш мир из-под контроля этого творца. Но это же бред, Марья напряжённо нахмурилась. Бред, согласился Велизарий. И как же вы его разубеждали? По-разному. Я приводил ему много доводов, но, видимо, ни один не подействовал. Например, Требовательно спросила Марья. "Ну, например, такой", Велизарий задумчиво пощепал кончик уса. "Если предположить, что он прав в своей теории с автором, то все его замыслы по освобождению должны были быть продиктованы и внушены этим автором, и вряд ли они тогда приведут к заявленной цели". скорее уж гибелью или иным непредусмотренным последствием. А если Тройкуров считает, что бунт против автора его собственное волевое решение, то получается, что он уже независим от его воли, и к чему тогда вообще огород городить? Марья помолчала, обдумывая слова Велизария. Кажется, довольно логичным. Почему же брат тогда посчитал иначе? потому что по его словам автор продолжает воздействовать на него опосредованно ответил велизарий на вопрос марии он уже якобы не имеет воли над его мыслями но продолжает оказывать влияние посредством других людей чтобы прекратить это нужно якобы оборвать саму связь между мирами Тогда у автора не будет никакой воли ни над кем, и все смогут действовать независимо. Теперь уже ответ брата показался Марье логичным. Она рассердилась на саму себя за непоследовательность, чувствуя, как её против воли затягивает в воронку безумных идей и теорий. И что вы ему ответили на это, помимо того, что у него нет доказательств? Велизарий печально усмехнулся. Другие миры, конечно же, существуют. Это установленный факт. Но это его идея с автором, она опасна не сама по себе, она опасна выводами и последствиями. То, что он предлагает, может разрушить не связь между нашим миром и воображаемым автором, а собственно наш мир. Он работает над заклятием невиданной мощи, и если пустить его вход Если накопит достаточной энергии и силы Лангира, я не берусь предсказать, что может статься с нашим миром. От него может ничего не остаться. И вы молчали? Не могла поверить Марья. Вы знали, что он задумал и просто так отпустили? Никому ничего не сказали. Да, видимо, я ошибся, кивнул Велизарий. Но тогда я думал, что мои аргументы подействовали на него. Он был зол, что я отказал ему, но я заставил его задуматься. Так мне казалось во всяком случае. Я надеялся, а он одумается, поймет, насколько разрушительной может быть его идея, если применить ее на практике. В любом случае он исчез, и было бессмысленно посылать погоню. Мне не хотелось провоцировать новые жертвы. Марья молчала, кусая губы. Вилизарий сообщил ей всё, что она хотела знать, и надо было принимать решение. Принимать быстро, пока ещё есть такая возможность. Вилизарий. Она нервно поправила упавшую прядь. Скажите, а в принципе вообще возможно то, что он задумал? Со стороны могло показаться, что она цепляется за последнюю соломинку, но она себя не обманывала. Это была не соломинка, это была формальность. для очистки совести. Мария, я тебе уже сказал своё мнение. Велизарий приблизил лицо к Акайому, сложил ладони под подбородком. "Если он действительно предложил вам то, что ты говоришь, это может обернуться катастрофой с непредсказуемыми последствиями". "Понятно", пробормотала Мария. "Мне показалось, Извини, если ошибаюсь, но ты вроде намекала, что он уже пробовал. Он сам сказал, Мария понизила голос, невольно оглянувшись на закрытую дверь. Сказал, что почти добрался, и он так измождён, что не иначе как от магического перенапряжения. И вы ему нужны, чтобы совокупными усилиями попробовать ещё раз. Не столько спрашивал, сколько утверждал Велизарий. Очевидно, тихо ответила Мария. И если вы откажетесь, он обратится к кому-нибудь ещё. Скорее всего, еле слышно прошептала Марья. Мария. Мария, Велизарий смотрел на неё внимательно и строго. Тебе надо принять решение. Знаю, подавлено произнесла она, опустив голову. Волосы упали ей на лицо, она не сразу убрала их. Тебе нужна помощь? Нет, она покачала головой. Не надо, я сама. Я слышал, ты построила новую темницу. Не навязчиво произнес Велизарий, пощипывая кончик уса. Говорят, что-то особенное, даже волшебником не выбраться. Возможно, без выражения ответила Марья. Велизарию не нужно было повторять или уточнять. Он замолчал, поняв, что она всё решила. "Велизарий, тихо спросила она, подняв на него умные тёмные глаза. А вдруг он прав?" "Мария, печально ответил он. Всё, что он делает, это пытается сложить вину с себя на кого-то другого. Если бы он только этим и ограничился, можно было бы закрыть глаза. Но он готов разрушить целый мир только лишь чтобы примириться с действительностью. А вы готовы, ваше величество, готовы дать ему попробовать? Ваше величество. Велизарию не нужно было напоминать, что теперь она отвечает не только за себя или даже семью. Я сообщу, как всё прошло. Сухо сказала Мария и отключила окаём. Ей хотелось постоять на балконе, собраться с мыслями и с духом, может быть, поговорить с сестрой ещё раз. Но она осадила себя. Не зачем вмешивать сюда Ольгу. Она царица, и ей нести ответственность за все последствия. Иначе не стоило и начинать. Мария осторожно зашла в кабинет и тихо прикрыла дверь. Солнце уже опустилось за горизонт, и в комнате стоял глубокий полумрак. Она оставила охаём на столе и подошла к кушетке. Кощей ещё спал. Одинокий комар, залетевший с улицы, тихо зудел у него на духом. Мария повела рукой, раздавив комара в воздухе и щелчком отправив в камин. Не хватало ещё, чтобы брат проснулся от этой твари. Она отдавала себя отчёт на что идёт. Если бы дело касалось кого угодно другого, если бы брат не был таким талантливым и сильным колдуном, она ограничилась бы обычным затвором. Да, он убил Метелицу и её мужа, оставив маленькую снежку сиротой, но ну можно же это как-то понять, наверное. Может быть, ссора, может, сорвались друг на друга. Всякое могло быть. Вот только Кошее необычный вспыльчивый любовник-убийца. Из затвора он уйдет играюще, даже без лангира. Из зеркал нет. Марья понимала, на что обрекает брата. Зеркала окончательно сведут его с ума, даже если он сейчас и не совсем помешался. Но она просто не знала, как его еще остановить. Она опустилась на колени перед кушеткой. И медленно-медленно, за таив дыхание, потянула кольцо с пальца брата. Можно было сначала обездвижить его, можно было снять перстень магии, но она боялась колдовать, пока лангир еще у него. Одно неверное движение, и он даже спросонья опередит ее. Кольцо плохо шло, оно казалось срослось с пальцем. Марья мучительно морщилась. Пытаясь как можно осторожнее по чуть-чуть сдвигать перстень, он застрял на суставе и дальше не шел. Марья уже решилась было поколдовать, но бросив в очередной раз быстрый взгляд на лицо брата, похолодела и замерла. Даже в густых сумерках было видно, что он не спит. Из полуприкрытых век он смотрел на ее усилия ничего не выражающим взглядом и не двигался, пока что. Она резко встала и выбросила обе руки вперёд, но кушетка уже была пуста, и она спиной ощутила движение сзади. Ей оставалось метнуться в сторону, уходя от ответного удара. Она так и не поняла, почему ей это удалось. Скорость умысли и реакции брата опережала её всегда, но то ли он ещё не проснулся до конца, то ли сказалась его общая усталость и её неожиданное нападение. Она успела уйти из-под удара, и, мгновенно развернувшись, перехватить его руки раскалённым жгутом, заставив взвыть от боли и потерять драгоценные доли секунды. Пока Кощей пытался расколдовать раскалённый до бела металлический шнур, охвативший его запястье, Марья успела снять с него перстень. Он поднял на неё взгляд и сделал движение, словно собираясь броситься. От волнения и страха Марья не стала разбираться, чего он хотел. Она вскинула руки и швырнула его о стену так, что что-то со звоном упало, и Кощей на секунду потерял сознание. Этой секунды ей хватило, чтобы обездвижить его и следующим взмахом перенести в центральный, в самый надёжный сектор зеркал. Она рухнула на кушетку, закрыв глаза и тяжело дыша. В голове бушевал вихрь Сердце колотилось так, что отдавалось в рёбрах. Ей понадобилось несколько минут, чтобы прийти в себя, выровнять дыхание и снова подняться. Марья положила на стол лангир брата и на ощупь стала искать, что упало, когда она бросила его на стену. Почему-то ей не хотелось зажигать свет, и присев у стены, она несколько секунд шарила, пока пальцы не наткнулись на что-то тонкое. Узорная и металлическая тускло блеснула золото. Марья подняла холодный ободок и в последних отблесках заката смотрела на изящную золотую диадему с ажурной коронкой из двух перекрещённых М. Утром она показала её сестре, рассказала, что произошло, и услышала в ответ, что эту диадему брат собирался подарить ей на именины. накануне злополучной встречи с метелицей